уехать в тот самый вечер, когда на нее напали, когда с ней Бог весть, что могло случиться, какой же он бесчувственный, какой эгоист. И вообще он отнесся ко всей этой истории с возмутительным спокойствием, стоял и смотрел, как Сэм внес ее в дом, рыдающую в разодранном до пояса платье.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 В эту минуту он смотрел на Скарлетт таким же холодным, жестким взглядом, каким только что смотрела Индия. Унылая тишина воцарилась в комнате. Мелани перестала поддерживать разговор, и Скарлетт услышала, как на дворе завывает ветер. Вечер стал вдруг удивительно неуютным. Теперь Скарлетт отчетливо почувствовала, насколько у всех напряжены нервы, и подумала, что атмосфера, вероятно, весь вечер была такой, только она в своем расстройстве не обратила на это внимания».